Глава сорок четвертая Вынырнув из сна, Люси поняла, что пахнет горячим молоком и круассанами. Она потянулась, накинула на себя первое, что попалось под руку, и пошла на кухню, где ее ждал Франк. Умытый, выбритый и одетый. Под костюмом, который он надевал теперь каждый день, сияла белизной красивая рубашка. От него приятно пахло. Люси поцеловала его в губы и села за накрытый стол «Как давно я не ела круассанов!» — призналась она «А как давно я не ходил по утрам их покупать!» До чего же ей нравилось узнавать эти его привычные, но почти забытые жесты До чего же ей нравилось и самой делать то же самое Обмакивать, например, круассан в молоко, чуть подкрашенное какао Алиси хотела позвонить, но оказалось, что мобильный полностью разряжен. Посмотрела на Шарко. Тот, уже стоя, ему хватило на завтрак чашки кофе с печеньем, нервно вертел в руках телефон. «Что случилось?» Я позвонил одному коллеге из отдела по борьбе с наркотиками. Хотел получить адреса членов семьи Ламбера. «И что?» Коллега этот узнал для меня телефон сестры Феликса. Она живет в четвертом округе, но когда я набрал номер, трубку взял их дедушка. Они там все сильно подавлены, и дедушка этот не захотел со мной говорить. Не понимает, сказал, почему им без конца морочит голову. Вчера уже приходила полиция, и пусть семью, наконец, оставят в покое. Короче, послал меня подальше. Люси откусил еще кусочек круассана. Ну вот и прекрасно. «Сейчас даем, умоюсь и поедем». В большой квартире на пятом этаже типично Османовского дома, расположенного неподалеку от острова Сите, они застали человек десять. Семья, видимо, не из бедных. Квартиры здесь очень дорогие. Они так и остались стоять на пороге, перед открывшим им дверь мужчиной лет шестидесяти пяти-семидесяти, в черном костюме с седыми усами и очень строгим выражением лица. Позади Седоусова, недоуменно рассматривая пришельцев, толпились другие члены семьи. У всех были распухшие красные глаза, все были в трауре, все подавлены новостью, и никто, видимо, не понимал, что же такое случилось в Фонтенбло и не замедлил обрушиться на Шарко. «Да оставьте же нас в покое! В конце это концов! Кто бы вы ни были, полицейские или кто еще, неужели непонятно, что вам тут делать нечего?» Хозяин квартиры хотел было захлопнуть дверь, но Люси помешала ему. «Погодите, мсье, послушайте. Мы знаем, как вам больно, но мы зашли всего на минутку». «Понимаете, мы предполагаем, что ваш внук не полностью отвечал за свои действия и хотели бы поговорить с вами именно об этом». Люси взвешивала каждое свое слово. Она представляла себя на месте этого человека, представляла, как реагировала бы «Приди к ней кто-нибудь и скажи, что убийца Клары не виноват». «Очень возможно, она разорвала бы такого вестника в клочья». Но у этого человека ситуация несколько иная. Убийцей его зятя был его же внук. «Феликс не полностью отвечал за свои действия? Что вы имеете в виду?» Вопросы задал мне Даусей. Голос прозвучал из-за его спины. В дверях показалась молодая женщина. Двадцать с небольшим, едва держится на ногах. Люси обратила внимание на большой круглый живот. Девушка явно на сносях. «Не волнуйся так, короли!» — обернулся к внучке старик. «Эти господа сейчас уйдут!» «Нет, я хочу знать, о чем они! Позволь мне поговорить с ними, дедуля!» Прикусив губу, он пропустил внучку вперед. Молодая женщина, пошатнувшись, ухватилась за косяк. Дед тут же пришел на помощь, приобнял ее и холодно сказал незваным гостям. «Черт побери, короли!» Осталось до родов меньше двух недель. А вы, тем не менее, хотите ее допрашивать? Ладно, но тогда я остаюсь с ней. И попробуйте только еще сильнее расстроить девочку своими дурацкими вопросами». Поверх темного платья у молодой женщины висела длинная золотая цепочка с распятием, спускавшаяся почти на живот. Вытерев нос платочком, она прошептала еле слышно. — Феликс, это мой... это был мой брат. Люси обняла сестру Ламбера за плечи и увела ее в просторный холл у лестничной клетки. Здесь стояли стулья, и можно было поговорить спокойно. Шарко с дедушкой так и остались в дверях. Усач обхватил голову руками и, привалившись к косяку, тяжело вздыхал. Комиссар вдруг осознал, что этот человек, которому нет еще и семидесяти, со дня на день станет прадедом. Не случись того, что случилось, он был бы главой большой и счастливой семьи. Короли тяжело опустилась на стул и сидела, машинально вертя в руках распятие. «Как? Как вы можете говорить, будто Феликс не виноват в том, что совершил? Он...» Он убил моего папу, и и он убил двух молодых людей. Убил хладнокровно. Шарко стоял в отдалении, предоставив действовать Люси. Он понимал, что короле Ламбер доверится скорее женщине, способной разделить ее боль, чем постороннему мужчине. А Люси, со своей стороны, знала, что с короли не стоит говорить ни о результатах вскрытия, ни о том, что им известно по этим результатам. Впрочем, они с Франком так и условились заранее, потому что, полностью раскрыв карты, они рисковали провалить всю операцию. Дед, который не спускал глаз с внучки, заметив, что короли чересчур разволновалась, мог вызвать полицию, врачей, и они погорели бы. «Так что привлекать к себе слишком много внимания не стоило». «Это пока просто гипотеза», — сказала Люси, не позволяя втянуть себя в дальнейшее выяснение. «Ваш брат выглядел здоровым и уравновешенным юношей и как будто бы никогда не отличался излишней агрессивностью. А когда человек внезапно совершает акты подобной жестокости», Невольно возникает мысль, что они может быть были продиктованы неким далеко зашедшим психическим или неврологическим заболеванием. Да у нас в семье с роду не было ничего по. Шарко удержал на месте Седоусова, которому очень хотелось вмешаться в разговор. Пожалуйста, позвольте моей коллеге продолжать, пожалуйста. Тот умолк на полуслове, а Люсьи снова заговорила. «Мы должны пройти по каждому следу, не упустив ни единого». «Скажите, если знаете, не было ли у вашего брата каких-нибудь проблем со здоровьем?» «Каких-нибудь особенностей развития?» Люси действовала по наитию, ведь ей ничего не было известно о жизни Феликса Ламбера, но она надеялась, что хоть какие-то ее слова помогут направить беседу в нужное русло. «Нет». «Мы с Феликсом всегда отлично ладили. Мы росли вместе до восемнадцати лет. Я всего на год старше его. И могу вас уверить, что детство у нас было по-настоящему счастливым. Абсолютно, абсолютно беззаботным». Королев всхлипнула было, но сразу же подавила рыдание и продолжило. «Феликс всегда был таким спокойным мальчиком. И то, что произошло, совершенно необъяснимо». Он должен был скоро окончить институт. Мечтал стать архитектором. У него было столько планов на будущее. Вы часто виделись с братом? Наверное, раз в месяц. Ой, нет, пожалуй, в последнее время намного реже. И когда видела его, мне казалось, что он выглядит хуже, чем обычно. И еще он жаловался на усталость и головные боли. Лиси словно его увидела эту губку. Его мозг. Господи, кто бы мог хорошо себя чувствовать в таком состоянии? Феликс жил с вашими родителями? Дом... Этот дом принадлежал отцу. Наш отец был бизнесменом и часто уезжал из Франции. В этот раз он только что вернулся из Китая, где прожил почти год. А ваша мама? Короли бессознательным жестом прикоснулась к своему животу, погладила его. «Живот! Христос! Христос! Живот!» Люси понимала, что Бог и будущий ребенок помогут молодой женщине выдержать испытания. Пауза оказалась долгой. Короли беспомощно глядела на деда, и тот, несмотря на увещевание комиссара, все-таки вмешался. «Ее мама, моя дочь, умерла в родах». Ваша дочь умерла, когда родился Феликс, верно? Седоусы, поджав губы, кивнул. Люси многозначительно взглянула на комиссара и проговорила четко и внушительно. Нам крайне важно, чтобы вы рассказали как можно подробнее все, что вам известно об этих родах. Почему? — сухо отозвался Седоусы. Какая тут связь? «Моя дочь умерла 22 года назад, и...» «Очень вас прошу, мы не имеем права пренебречь ни единым следом. Поступки вашего внука могли зависеть от обстоятельств его рождения». «Что вы от меня хотите услышать? Не понимаю». «Рассказывать нечего. И потом это такое личное. Неужели вы не понимаете, в каком мы сейчас состоянии?» «Не понимаете, что нам пришлось пережить?» Он протянул руку внучке. «Ладно, короли, пойдем!» королине не пошевелилась. Все в ее голове настолько смешалось, что она плохо понимала, что к чему. «Отец очень сильно любил маму», — прошептала она наконец. «Он очень сильно и глубоко ее любил». Лисия обернулась к молодой женщине. Я слушаю вас, слушаю. Ему хотелось, чтобы мама жила в нашей памяти, в нашем сознании. Ему хотелось, чтобы мы понимали, почему мама умерла. Он рассказывал нам. Врачи считали, что у мамы была тяжелая преэклампсия, которая привела к обширному внутреннему кровотечению, и кровь не удалось остановить. Мама истекала кровью в родовой палате а врачи ничего не смогли сделать. Люси с трудом проглотила слюну. Точно так же умерла и Аманда Патье. «Вам говорит что-нибудь имя Стефан Терне?» «Нет». «Вы уверены? Он был акушером-гинекологом». «Совершенно уверена. Никогда о таком не слышала». «А вы?» — спросила Люси у Седоусова, но тот покачал головой, и она вернулась к разговору с молодой женщиной. «А где рожала ваша мама?» «В какой-то Сиднейской больнице». «В Сиднее? Вы имеете в виду в Австралии?» «Да. Мы с братом оба там родились. Отец три года работал в Австралии, и мама поехала с ним. После трагедии папа вернулся во Францию, и поселился в принадлежавшем его семье доме, в Фонтенбло. Люси нервно провела по губам рукой. «А ваш папа ничего не говорил об осложнениях во время маминой беременности, о том, что было до родов? Наблюдал ли ее врач постоянно?» Будущая мать покачала головой. «Нет. Отец, наоборот, рассказывал, что мама никогда в жизни не приняла ни одной таблетки». Она была абсолютно здоровой женщиной Папа и сам мог бы вам это подтвердить Мама вообще была против каких бы то ни было лекарств Против всего, что делается искусственно Против синтетики любого вида Против манипуляции людьми, которыми занимается наука Ей хотелось рожать самым естественным образом В воде И она отказывалась от врачебного наблюдения Это был ее выбор И во время первой, и во время второй беременности она не хотела заранее знать, кто у нее родится. Ее совершенно не интересовали научные достижения, ни в какой из наук. Она считала, что зачатие — чудо, и рождение ребенка — чудо. Она знала, что все будет хорошо, потому что была глубоко верующим человеком и надеялась на Бога. Глаза короли медленно наполнялись влагой. Люси не знала, о чем еще спросить Любые теоретические построения Представлялись ей теперь замками на песке Если Терне когда-нибудь и приближался к Феликсу Ламберу То только после рождения Может быть, брал кровь, осматривал, да мало ли что Но до рождения нет Короли почувствовала, как в животе шевельнулся малыш И, вздрогнув, попыталась встать Дедушка подбежал к ней «Ты видишь сама, девочка, что тебе надо отдохнуть. Пойдем, пойдем!» «Простите, еще один вопрос, последний», — вмешался Шарко. «Нет ли у кого-нибудь из членов вашей семьи амиринских корней? Может быть, кто-то был родом из Венесуэлы, Бразилии, Амазонии?» Дедушка просто-таки испепелил комиссара взглядом. «Мы ну что, по-вашему, похожи на индейцев?» «Мы коренные французы! Французы из поколения в поколение! Чистокровные! И гарантирую вам, что вы еще обо мне услышите!» Люси быстро нацарапала номер своего мобильного на карточке и ухитрилась засунуть ее в карман Седаусому. «Спасибо, мы только этого и ждем!» Дедушка и внучка молча скрылись в квартире, и дверь за ними медленно закрылась. «Люди рождаются и умирают, а Бог, похоже, не имеет к этому никакого отношения», печально сказала Люси. «Или у него, у Бога, рот заклеен скотчем, а руки связаны за спиной?» Шарко предпочел промолчать, тем более что в кармане у него завибрировал мобильник. Терне не готовил мать Феликса Ламбера к родам и не принимал их, как было с Царно. Это чудовище сотворил не он. Ну да, чудовище, очевидно, сотворилось само по себе. А Терне, возможно, довольствовался тем, что обнаружил его и занес в свой список. Шарко показал Люси светящийся экранчик телефона. «Смотри, звонит Клементина Жаспар». Он отошел по коридору чуть дальше, поговорил и несколько минут спустя вернулся к Люси. На ее вопросительный взгляд пояснил. «Да, ее приятель-антрополог нашелся». Люси закрыла глаза и вздохнула с облегчением, а он продолжил. «И не только нашелся, но и ждет нас в Эмаре. Это в шести километрах от аэропорта Шарля-де-Голля. Население две с хвостиком тысячи человек. Он назначил нам свидание около одиннадцати. Поехали!»